Глава 57. Ритуал пошел не так. Воспоминания Кирина. Солнечный свет проникает в окна большого зала университета. Но цвета неправильные, размытые, выцветшие. Все оттенки словно выщелочены, остались только тусклые серые тона. Комната должна пахнуть теплой кожей и апельсинами, но даже этот запах исчез, ведь все, что у меня осталось, Это знание того, что должно быть, и как неправильно ощущается этот унылый, затхлый запах. Краем глаза я вижу, как сама реальность отслаивается, крошится, вселенная заканчивается прямо за пределами моей памяти об этом зале. Но, словно попав в ловушку сна, я бессилен остановить события Я чувствую волка рота, но это не похоже на его сгущенную бурю ненависти, отчаяния и голода. Это похоже на то, как если бы кто-то читал с листа бумаги, пересказывая историю, зубря заученный сценарий. Столы и стулья отодвинуты в сторону, в конце коридора установлены заграждения, чтобы в самый неподходящий момент не вторглись студенты. На самом деле все здание опустело, преподавателям и студентам дали выходной. Случайное вторжение в неподходящий момент приведет к более чем фатальным последствиям. Я прослеживаю узор на земле. ошеломленно изучаю знаки. Я не слежу за всеми знаками, и прошло много лет, даже веков, с тех пор, как я в последний раз стоял в подобном круге. Это все равно, что смотреть на продвинутую математическую формулу до того, как я перейду на нужный курс. Я почти понимаю это. Понимаю достаточно, чтобы распознать призывы к силе, привязку к понятиям. Это те же шаги, по которым пошли восемь нормальных людей, и которые привели к тому, что мы превратились в каналы для чего-то первобытного. Однако это не один и тот же ритуал. Этот способен на что-то еще. Если нам повезет, этого будет достаточно, чтобы окончательно победить демонов. Я ловлю себя на том, что жалею, что не могу изучить записи брата. Вот именно то, что он пытается сделать. Но это означало бы признать, что я заинтересован, и отменить работу тысячелетий. Я потратил целую вечность, притворяясь симпатичным глупым братом, чтобы подыграть тщеславию риварика. Я люблю своего брата. Но, дорогие звезды, неужели он всегда так не уверен в себе? Ты ведь не собираешься делать это в одиночку. Где твой никчемный братец?» Я улыбаюсь, услышав возмущение в голосе Аргаса. С другой стороны, он никогда не ладил с Ревариком, Обычно Аргас лучше скрывает свое презрение. Он не один. Остальные мои спутники тоже прибыли. Таджа делает шаг вперед и быстро обнимает меня, взъерошив мне волосы. — Прекрати, — бормочу я я, но она лишь озорно улыбается. Она подчиняется моим приказам на поле боя и больше нигде. — Но Аргас прав, — говорит Тия. — Где риварик Ее голос срывается в конце частицы «рев», но она плавно завершает имя. Только тот, кто хорошо ее знает, поймет, что она почти что назвала моего брата его личным именем. А это значит, что мы все промахнулись. Может быть, мы и начинали как чужие, но мы так долго были вместе, что теперь мы лучше и хуже, чем кровные родственники. Мы любим и ненавидим друг друга, можем причинять друг другу боль, как это могут делать только семья и близкие люди. Мы стараемся хранить друг от друга всевозможные секреты, но в основном терпим неудачу. Например, все знают о Тие и Риварике и вежливо игнорируют, насколько Раламар похож на своего отца. Он готовит остальных, говорю я. Они все вернутся через минуту. Голава поднимает голову, прижавшись к боку Омфера. А где же все остальные? Я ожидал увидеть Волатею. Волатею в последнюю минуту вызвали на ассамблею, говорит Риварик, входя в комнату. и остальные следуют за ним. Он выглядит усталым, под глазами залегли круги. Она просила все отложить, но это совершенно невозможно, и остальные тоже должны уйти. Таяна выпрямляется. — Что? Почему? Харет скрещивает руки на груди и свирепо смотрит на него, а закатывает глаза к небесам. — Не будете ли вы так любезны подумать о том, как ваше присутствие может повлиять на то, что мы пытаемся сделать? Существует проблема симпатического диссонанса. Ты что, совсем не слушала? Стоящий за спиной брат Братхареда, Мориос, фыркает. Мы с этим разберемся. Иди сразись с демонами или еще с кем-нибудь. Аргас открывает рот и начинает говорить что-то, о чем я точно знаю, что пожалеет. Аргас совершенно предан на поле боя. Я могу и уже доверял ему свою жизнь, но в обычном человеческом взаимодействии он безнадежен. Не помогает и то, что мой брат считает Аргаса идиотом, и всегда всем об этом говорит. Они абсолютно не дружат друг с другом. «Все в порядке», — быстро отвечаю я. «Мы дадим вам знать, как только ритуал закончится. Ты сможешь погреться в моем сиянии, когда все закончится». Это приносит ожидаемые стоны и грубые жесты, потому что конкретно эта шутка еще не устарела, по крайней мере для меня. Я нахожу эйанарик взглядом в толпе позади ее дяди и подмигиваю ей, но хмурюсь, когда она не улыбается в ответ. Она выглядит напряженной, встревоженной. Я напоминаю себе, что то, что мы собираемся сделать, не лишено риска, и моя дочь достаточно умна, чтобы это понять. Это напоминает мне о другом человеке, который должен быть здесь, но его нет. Даже в случае экстренного заседания ассамблеи Синдрол должна была быть здесь. В конце концов, это их район и ее право как наставника. К сожалению, я не могу, не смею спросить, почему ее нет. Потому что то, что мы с Синдролом, осталось в тайне, которое нам удалось сохранить. Даже от остальных стражей и особенно от моего брата. Таджа подозревает это, но ей все равно. А вот риварику было бы совсем не все равно. Даже Эонарик не знает. Она думает, что Синдрол не более чем старый друг семьи. Омфер хихикает так, что земля слегка сотрясается. — Ладно, ладно, мы пойдем сражаться с демонами или еще с кем-нибудь. Он кивает своему сыну баэлышу Веди себя хорошо. баэлыш коротко кивает отцу и натянуто улыбается. Он, кажется, тоже напряжен. Я начинаю думать, не рассказал ли им Ревос что-нибудь, чего я не знаю. Неужели этот ритуал более рискован, чем показал брат? — Понимаю, что мы проводим его первый раз но все же я все еще хочу остаться ворчит аргаз на случай если что то пойдет не так и все же ты уйдешь говорит риваррик похожеим мы не добьемся своего харет поворачивается чтобы уйти ни один из нас тихо говорит Таджа, — не сегодня она бросает на меня грустный взгляд проникающий мне прямо в душе страх проносится внутри полностью соответствие той горечи которая внезапно застревает у меня в горле. Аргас корчит гримасу. Ненавижу, когда она так делает. Звучит так, будто она может видеть будущее. Клянусь, она делает это, чтобы просто поссориться со мной. Я знаю, что это больной вопрос. За эти годы некоторые шутки же пошли совсем не так, как надо. Как, например, в тот раз, когда она убедила Аргаса, что может видеть будущее. Голова берет Аргаса за руку. Да ладно, все в порядке. Ты же знаешь, она всегда такая. Она поворачивается к нам. Увидимся позже. Они исчезают, остальные уходят секунды позже. Я подхожу к брату. Что ты мне не договариваешь? Его глаза расширяются. Понятия не имею, о чем ты. Я хватаю его за руку и притягиваю к себе. Я имею в виду, что ты не договариваешь. Выкладывай, или я уйду. Он напряженно смотрит на меня, потом вздыхает и украдкой оглядывается. «Володы здесь нет», — шепчет он. — Потому что она думает, что ритуал состоится через два дня. Завтра она отзовет у меня разрешение. Она закрывает проект. — Что? — Эта новость настолько неожиданна, что я могу только таращиться на него. — Почему? — Она не верит моим выводам. Она хочет, чтобы ее люди просмотрели мои записи, проанализировали то, что я делаю, обсуждали это в проклятой ассамблее, как какое-то новое торговое соглашение. На это уйдут годы. риварик скрипит зубами. как будто у нас есть все время в мире. Брат бросает на меня настороженный взгляд. То, что мы делаем, технически не является незаконным, если мы делаем это сегодня, если мы сделаем это сейчас. Или же он пожимает плечами. Так вот почему Синдрол здесь нет. Потому что она не знает, что мы это делаем. Хорошо, говорю я. Спасибо за честность. Давай начнем. На долю секунды Реварик выглядит удивленным, Затем кивает и поворачивается к остальным. К родственникам всех восьми хранителей, которые находятся здесь, чтобы обеспечить симпатическую связь с вселенскими силами, к которым мы пытаемся подключиться во второй раз. Он хлопает в ладоши. «Все по местам, начинаем!» Я занимаю центральную точку и помогаю настроиться, хотя знаки уже на своих местах. Я слышу голос брата, который что-то напевает, но потом неожиданно замолкает. «Прости», — шепчет Реварик. предупреждении приходят слишком поздно меч уже скользит мне в спину пронзает мне грудь выходя вперед в брызгах крови лезвие холодно как лед но и оно не способно утолить жжение моей разорванной плоти моя первая реакция тупой шок затем недоверие к тому что мой брат не только сделал это но и сделал это намеренно он должен был создать этот меч специально для этой задачи обычное оружие мне не повредит моя дочь выкрикивает мое имя Я слышу ужас в ее голосе и понимаю, что Реф, должно быть, не рассказал ей о своих планах. Затем мой брат кричит от боли. Ужасные крики восьми других голосов быстро искажаются до неузнаваемости во что-то глубокое, гортанное, стихийное. Свет во мне гаснет. Его место занимает тьма. Солнце пытается исправить дисбаланс. Мир становится белым. это яркая вспышка... солнце проявляющее свою энергию в одном луче оно пробивает атмосферу падает на землю сосредоточившись на мне то что находится вокруг нас каким то чудом уцелевает, но мир за ее пределами огонь взрыв настолько огромен что плавит все вокруг а затем распространяется дальше смертельная волна накрывает полконтинента. но все что я знаю это тьма тьма и голод я выдергиваю меч из своего тела И швыряю его водоворот так сильно, как только могу. Это мой импульс, мой гнев. В тот момент, когда клинок покидает меня, я обнаруживаю, что он забрал с собой что-то от меня, ибо наши натуры сплелись. Ну что ж, мне придется снова выследить его. Там, где когда-то стоял мой брат, где когда-то стояли все они, сейчас извиваются девять змеевидных форм. Они деформируются, борются с массивными искажениями Тенье. Ведь ритуал хранителя пошел ужасно неправильно. Им больно. Они впиваются в себя кривыми конечностями, надеясь иссечь агонию. Но это не удается, и они бегут, ползут, проламываются сквозь стены, или, как это делает один из них, ныряют через настоящие двери. Я чувствую их, чувствую их разум, чувствую безумную фрактальную энергию их тенье и их душ. Это тоже инструменты, которые я верну позже. вокруг меня шепчется, так много шепота. Этот круг голосов светится от энергии, которую они израсходовали, чтобы сохранить этот зал нетронутым, и все они шепчут одно и то же снова и снова, песнопение или молитву. «Волкород! Волкород! Волкород!» И титул «Король демонов». Голоса прерывают пение, принимают туманную форму, И я понимаю, что это именно они, демоны. «Так долго мы наблюдали», — говорят они. «Мы шептались. Мы играли на страхах твоего брата. Все шло именно к этому. У них были свои аватары, и теперь у нас будут свои. Они сделали стражей, но мы сделали Бога. Веди нас, наш король. Веди нас к победе, волкород». Это сделали демоны? Так или иначе, да. Они шпионили за нами, противодействуя эскалации вооружений. Мы были высокомерными дураками, думая, что они не будут сопротивляться после того, как мы создали стражей. Я не могу найти в себе силы позаботиться об этом. Я даже не возражаю против этого имени. Имя Волкорот подходит мне, как и любое другое. Я чувствую только ненависть. Много ненависти. Столько ненависти, что ее хватит на всех в мирах-близнецах. а еще на всех хватит голода. Я смеюсь. Я хотел найти лучший способ убивать демонов, не так ли? И теперь я могу это сделать. Я хватаю монстра и пирую им.